Глава 37 Проснуться утром и увидеть двух неподвижно смотревших на меня фигур было по меньшей мере тревожно. И не потому, что за моим сном незаметно неизвестное количество времени наблюдали две хреновины по какой-то непонятной причине, натянувшие на себя лица журналистов. К такой вероятности я морально подготовлен еще в тот момент, когда они, черт возьми, переоборудовали мою комнату без спроса в телестудию, объяснив свои мотивы какой-то нелогичной чушью. От них можно ожидать чего угодно, это нужно лишь принять как неизбежное зло, и все становится проще. В действительности насторожили меня их взгляды. Фальшивые ведущие не улыбались. Их лица превратились в две безликие маски, прожигающие меня безжизненными взглядами – Их глаза превратились в настоящие провалы, в ту самую бездну, про которую здесь так любят все говорить. Взгляды существ были достаточно говорящими, чтобы мои ручные монстры делали вид, будто их не существует, и я даже мог их понять. Я надеюсь, после нашего знакомства малышка Сэнди не была расстроена. Мне пришлось очень внимательно прислушаться к какофонии их эмоций, если это вообще так можно назвать, чтобы понять, что... Если попытаться интерпретировать то, что они чувствовали на человеческий язык, то они были немного, будем считать, что недовольны. И вместе с этим удивительно любопытны и заинтригованы. «Проблема не в этом, Феликс. Джон, видимо, поняв, что мои мысли двигаются в нужном направлении, медленно натянул на лицо привычную улыбку. «Ваша встреча была очень романтичной», – за Джоном улыбнулась и Бритни. «Ладно, лучше бы они так и дальше стояли». «И какая же тогда проблема?» – глупо спросил я, чувствуя, как сердце в груди болезненно сжалось. «Естественно, меня не разочаровали». «Наше дорогое немое ночью похитила НЛО». «Ох, Джон, я была так удивлена!» – вздохнула гротескно блондинка настоящая летающая тарелка. Это сенсация. Тарелка скрылась в подпространстве так быстро, что мы ничего не успели заснять. Технологии внеземных цивилизаций бывают довольно хлопотными. Космос стал таким шумным, таким шумным». «И не говори, Бритни!» – хохотнул Джон. «Мир для меня будто застыл». «Нет, не будто, по-настоящему застыл. Остановился, прекратил свое существование». В голове возникали тысячи и тысячи мыслей, мгновенно пролетевшие через мое сознание. Горло пересохло. «Как вы это допустили? Почему не предотвратили? Если они могут вмешиваться в отмененные вероятности, то у них не должно быть больших проблем предотвратить события до их фактического наступления. Сделать так, чтобы эти события никогда не наступили. Зачем им я? Мы не всемогущие». «Развел руки Джон. Последние несколько циклов Немоя стало очень чувствительным к нам. Нам стало тяжело масштабно влиять на события, особенно рядом с Немоя. Мы будто становимся обычными зрителями. Мы сможем последовать за тобой, но только как наблюдатели. Мы были очень рады твоему появлению». «Дорогое Немое стало слишком любопытным». Джон сделал вид, что нахмурился. Бритни, резко кивнув, продолжила. Мы боимся, что скоро мы даже не сможем вести ему любимую телепередачу. Это так ранит наши сердца. Мы слишком много жизней пробыли рядом с ним. Подняла глаза к потолку Бритни, словно пытаясь изобразить бесконечную грусть. Нам так жаль, так жаль, Феликс. Это уже совсем не романтично. Зато мы стали отличными ведущими. Ты прав, Джон. Ты права, что я прав, Бритни. ха ха Ха-ха-ха-ха-ха. Слушая фальшивый смех этих тварей, я скривился, перестав искать в их словах причинно-следственную связь. Не до этого. Моментально возникла мысль отменить эту реальность и откатиться назад, до похищения. Но меня одолели закономерные сомнения, не спровоцирует ли это пробуждение. Если они опасаются этого, то почему не должен опасаться я, тот, кто поймал кита? С другой стороны, если я все еще спокойно существую, как и этот мир то по какой-то причине оно не слишком беспокоится из-за отмененных вероятностей. В принципе, до этого я уже неоднократно в самом Рейнвилле делал откаты, и ничего не происходило. Я медленно поднялся и, игнорируя ведущих, подошел к окну, распахнув его. В лицо ударил сильный ветер и дождь. Настоящий ливень. Рейнвилл. Чёртов город, в котором в последнее время всё чаще идёт дождь. «Сложно?» Я не мог понять, какие конкретно рамки должен соблюдать. Где та невидимая грань? Как ее нащупать и есть ли она вообще? Как много раз я ее нарушил и нарушал ли? Проклятие, мистер Стивенсон, можно было провести хотя бы какой-нибудь тренинг. Курс, небольшую инструкцию, брошюрку выдать. Хоть что-то, нет? Я так и думал. Когда это точно произошло, вам это известно? «Где-то ближе к часу ночи», – сделал Джон вид, что задумался. «Почему вы не разбудили меня сразу?» Твари удивленно переглянулись. «Но ты ведь спал, Феликс, мы же хранители сна, как мы могли побеспокоить твой сон?» «Бритни, почему Феликс выглядит таким удивленным?» «Наверное, он благодарен нам», Широко – широко-широко улыбнулась ведущая. «Мы сделали что-то не так, Феликс? Нам очень жаль». «Босс, я бы на вашем месте задумался над тем, с кем вы пытаетесь вести беседу. Я, например, постоянно думаю, когда общаюсь с вами. Должен заметить, иногда это очень помогает». Замечание Рэдди заставило меня застыть. Это были буквально мои мысли. Устало вздохнув, чувствуя усталость во всем теле, я молча закрыл окно, уставившись на ведущих. «Вот же...» Сам не заметил, как на мое лицо вылез злой оскал. «Да, они меня пугали. Не так, как немое, или, наверное, как мистер Стивенсон, пусть последнему и осталась одна лишь ненависть. Нет, стоило перед собой признаться, что этих уродцев я боялся в первую очередь потому, что сам в какой-то момент мог стать таким. Намного хуже. Нет, даже не так». В рамках времени и бесконечных ветвей древа реальности я был, есть и буду таким же, таким же и вместе с этим многократно хуже, страшнее, ужаснее, непонятнее. Мое «я», каким-то образом вновь ставшее более человеческим, противилось этому, не желая подобного обращения, отталкивало все то, что представляло собой эту трансформацию – Надеюсь, мое желание окажется достаточно сильным, чтобы его никто не смог подавить. Только если это буду не я сам, конечно». Я навел на голову пистолет. Промелькнула мысль, что я должен попытаться привычно дойти в этой веточке до самого конца, увидеть, насколько далеко могут зайти события, и можно ли эту несуществующую вселенную как-то реабилитировать без дальних прыжков. Но что-то останавливало меня. Если моя задача состоит в том, чтобы тварь не проснулась, то мне нужно исключить саму возможность встречи смертного воплощения с чем-то, что может потенциально нарушить сон. В конце концов, до тех пор, пока эта угроза не связана с океаном, в конечном итоге я всегда буду на шаг впереди, пока не споткнусь. «Возможно, мне стоит вернуться сразу до момента моей встречи с Немоя», предположил я. «Раз уж такая пьянка...» «Мы бы рекомендовали тебе лишний раз этого не делать, Феликс!» Тут же убрал улыбку с лица Джон. «Ты должен быть осторожен в своих действиях, Феликс!» Зеркально убрала улыбку с лица Бритни. «Они предупреждают меня?» Я нахмурился. «Хорошо, не отставайте!» «Хорошо, не отставайте!» «Хорошо, не отставайте!» «Выстрел, выстрел, выстрел!» Мое сознание застыло среди бесчисленных веточек. Раньше у меня было смутное понимание, что я могу откатиться сильно дальше-назад, но мне не приходилось пользоваться этим на практике. Были сомнения, которые я и не подтверждал, и не опровергал. Однако в тот момент, когда я застыл за пределами веточек, поймав бесконечно маленький миг прыжка, все изменилось. Сомнения исчезли. «Интересно, эффект бабочки может обезумить и сожрать меня?» Я потянулся, образно выражаясь назад, бесчисленные веточки промелькнули перед моим сознанием. Поняв, что оказался в нужной временной итерации, я зацепился за нее. Делал я это настолько естественно и привычно, будто ходил по собственной комнате. Мои глаза открылись, чувствуя сильную усталость и головную боль, кое-как приподнялся и уставился на часы. Полночь. Я откатился на шесть часов назад. «До похищения смертного воплощения у меня где-то час, плюс-минус. Думаю, мне хватит и пару минут». По пространству прошла легкая рябь. Слабости боли исчезли из моего тела, словно их и не было. «Об... общий сбор!» Я встал с кровати, направившись к окну. Открыв форточку, я обратил внимание на погоду». Дождь пока был еще совсем небольшим. Интересно, нес ли он в себе какой-то мистический символизм, рожденный метафизическим сознанием темного бога? Мои так называемые соратники моментальному обращению удивились. Казалось бы, ничего пока не предвещает. Шеди выполз из моей тени, представ высокой темной фигурой. Из-под пижамы вылез красно-розовый уродец. Из глубин сознания выбрался сгусток вспышек. Мистер Фишер? Рэди, как старший сотрудник, осмелился заговорить с главным психом этой самопровозглашенной, несуществующей организации первым. Не мое похитит на НЛО в течение часа», — буднично сообщил я, достав из воздуха кисть. «Меня подобный исход не устраивает, да и сомневаюсь, что вас устроит, не так ли? Предлагаю пойти и познакомиться с похитителями». «Сказать, что мои ручные монстры были удивлены происходящему, значит ничего не сказать». Безумно могущественная тварь из океана вызывала дрожание коленок даже у тех, у кого этих коленок нет и в помине. «Каков план, мистер Фишер?» – улыбнулся зубастой пастью Рэйди. Я начал в воздухе рисовать дверь. «Просто следуйте за мной и в случае чего прикрывайте. Думаю, одного меня хватит с головой». «Мистер Фишер, на улице дождь, наденьте хотя бы тапочки», – заметил осторожно Пит. Застыв с кистью в руках, уставился на свои босые ноги. «Не то чтобы для меня это было проблемой, но, в принципе, здраво. Надену свои тапочки с кошаками». «На другой стороне меня уже ждали. Вернее, сказать даже не меня, а проблему, что собиралась нас навестить». «Видя двух широко улыбающихся ведущих, что с неизменными улыбками настраивали застывшую в воздухе камеру, мне стало на какой-то бесконечно маленький миг жалко твари, которым хватило мозгов похитить смертное воплощение темного бога. Ребятки явно ошиблись галактикой, залетев не в тот район. Улица была абсолютно пустой, ни одна лампа не горела». Пока еще слабо капающий дождик успокаивал и как бы предупреждал, что будет дальше. Я поднял взгляд на черное небо. Тут же мою голову от дождя закрыл зонтик из плоти, который услужливо сделал из своей руки Реди Пинкл. «Я вас достаточно хорошо прикрываю, босс!» Я не стал отвечать, обратив внимание на ведущих. «Вы можете преследовать меня по веточкам. Как?» Ведущие с застывшими улыбками, настраивающие камеру, медленно перевели на меня взгляд. «Любая информация имеет вес, Феликс!» – улыбнулся еще шире Джон. «Бездна несет в себе информацию!» – улыбнулась еще шире Бритни. «Мы лишь двигаемся по волнам, которые ты создаешь!» «Это так романтично!» «И не говори, Бритни!» Я кивнул, получив исчерпывающий ответ – Что это получается, если я сделаю слишком большой откат и спровоцирую гигантскую информационную волну прямо перед носом темного бога, то это может его спровоцировать? Возможно, по той причине мистер Стивенсон не хотел пересекаться с тварью. Я помотал головой, задумавшись над тем, что было бы неплохо проверить, действительно ли со смертным воплощением все нормально – «Немая девочка мной воспринималась как фарфоровая ваза, с которой я обязан был сдувать каждую пылинку». «Мерзкое чувство. Для начала проверю, все ли в порядке с Немоя. Бритни мечтательно прикрыла глаза. «Феликс такой романтик, Джон. Он такой внимательный и чуткий. И не говори, Бритни, всегда нужно лично проверять, все ли в порядке». Игнорируя ведущих, направился в дом смертного воплощения Немоя. Моя универсальная удочка приняла форму ключа, который, ломая об колену логику и здравый смысл, без всяких проблем прошел через замочную скважину, с едва слышным на фоне дождя щелчком дверь открылась. «Интересно, как мы сейчас со стороны выглядим?» – шепотом пробормотал я, оглянувшись. «Как ночной кошмар, босс!» – услужливо ответил Рейди. «Святая Мария, мы же на самом деле злодеи. Какой ужас! Кто бы мог подумать!» Внутри дом малышки Сэнди мало чем отличался от любого другого. Рейд спрятался под моей пижамой, моя тень стала выглядеть абсолютно обычной, но менее жуткой ситуации не стала. Несколько моих вариаций одновременно отправились ходить по дому. Кто-то поднялся на второй этаж, кто-то стал ходить по первому. Быстро удалось найти нужную комнату. В нескольких несуществующих веточках раздались бесшумные выстрелы. Ясно. Уже точно зная, куда идти, я направился непосредственно в самый центр колыбели «Темного Бога». Родители смертного воплощения меня совершенно не интересовали. Не создавая ни единого звука, потянулся к дверной ручке, на миг застыв. Что-то мне показалось неправильным. Проигнорировав это чувство, ведомый странным желанием, зашел в комнату, обратив внимание на то, что каким-то образом проигнорировал в других веточках». Я не думал над тем, почему решил пойти сам, не думал над тем, почему не воспользовался более безопасным способом проверить, была ли на месте девочка. Казалось, что-то тянуло меня, притягивало, заманивало на каком-то глубинном уровне, и уже совсем скоро я понял, что именно. «Пейзажи?» Я судорожно выдохнул. То, что я увидел, полностью поглотило мое сознание, Вся стена была завешена рисунками домов, городов, каких-то людных улиц. Я сразу понял, что рисовал новичок. Рисунки были грязными, неаккуратными, с кучами клякс. Было очевидно, что тому, кто рисовал, еще не хватало технического навыка, однако по какой-то причине я физически не мог отвести взгляда от этих пейзажей. Они захватили меня. Я увидел, почувствовал в них столько души. Столько незаметных деталей, сколько не видел ни на одном пейзаже. Каждый рисунок стал для меня шедевром, который я мог дополнить. Улучшить образы людей на пейзажах, добавить в них еще больше глубины, убрать шероховатости и добиться столь желанного личного идеала. Эта идея настолько меня захватила, что я уже было хотел взять кисть и, плюя на все, прямо сейчас этим и заняться, как услышал позади себя какие-то звуки – Резко повернув голову, я увидел сонную девочку, что уставилась на меня, протирая глаза, пытаясь понять, что видит перед собой. Ко мне пришло осознание того, что я вообще только что сделал. На миг мы встретились взглядами. Пистолет у моего виска оказался быстрее, чем успело что-либо произойти. Я открыл глаза, оказавшись у входной двери. Судорожно выдохнул. «Пронесло». «Я идиот, да?» Спросил я самого себя, уставившись на дверь дома. Руки немного потряхивали. С... «Защитник сна не мой, его сам в первый фактический день работы чуть не разбудил. Гениально!» «Как вы сами того пожелаете, босс?» Незамедлительно ответил Рейди. «Мне захотелось вновь зайти в дом и еще немного получше рассмотреть эти пейзажи. И опять же таки, словно магнитом тянуло. Подобные мысли вызвали во мне подсознательную злость». Пришлось силой заставить себя отказаться от этой идеи и перенести ее на потом с немого разрешения смертного воплощения. Почему-то фальшивые улыбки ведущих раздражали больше обычного. Ждать слишком долго похитителей не пришлось. В какой-то момент буквально над домом появилась самая настоящая летающая тарелка, выйдя из микроскопического пространственного разлома. Настолько классическая тарелка, что моя бровь начала неконтролируемо дергаться». Ветер усиливался, а за ним и дождь. «Это уже не ситком, а фантастический ромком прошлого века с элементами ужасов какой-то», – пробормотал я. «Чарльз, наверное, будет в шоке». Бритни и Джон, изображая нешуточное возбуждение, принялись снимать летающую тарелку, словно настоящие журналисты. «Это Рейнвелл, штат с место событий. Настоящая летающая тарелка, Джон. Нам так повезло ее встретить». «Должно быть, наши зрители будут в восторге! Ха-ха-ха! С места событий! Ха-ха-ха! С места событий, дорогие зрители!» Наблюдая за поведением твари, я потер глаза. Интересно, действительно ли я заслуживаю всего этого? Когда я, зевая, неожиданно увидел выползшую жижу из летающей тарелки, знакомую еще из прошлой ветви, ответ пришел как-то сам собой. «Определенно!» Заслуживаю. Глава 38. Как нам рассказывал мыслиобразами Фрэнк, в нашу ветвь он попал с помощью странной пространственной аномалии. Подделать мыслеобразы – это не просто сказать ложь, это подделать ощущения, запахи, вкусы, собственную веру в происходящее и еще просто кучу всего менее очевидного сверху. «Учитывая, в какой ситуации мы тогда были, в этом не было никакого смысла. Значит, он не врал, и в той реальности это была действительно правда. Другое дело, что чего-то сверх того он не уточнял. Теперь я начинаю понимать, почему». Когда я говорил, что эффект бабочки может ожить и меня сожрать, упоминая судьбу условного Чарльза или профессора, которые, следуя эффекту бабочки, чисто физически не могли со мной встретиться при переписанных обстоятельствах, я немного слукавил. Мир будет естественным путем стремиться подстроиться под измененные события, и лишь отдельные случаи будут нарушать основную цепочку событий. Как и в случае с глобальной судьбой, люди могут сами выбрать, кем и чем хотят стать – Они могут прожить любую жизнь, добиться бессмертия или сдохнуть, так и не родившись. Тем не менее, коллективная судьба человечества уже не может так просто измениться. Человек может умереть или не умереть. Человечество же умрет практически наверняка. Вопросы веса и глобальности события, с которым тягаться чужакам с других ветвей, которых Вселенная банально не учитывает, крайне тяжело. Из этого следует, что в этом мире, по выборочному эффекту бедной однокрылой бабочки, старина Фрэнк пошел иным путем и теперь хочет похитить Немоя, когда условно Чарльз стал носителем дара океана, даже не посещая Стивенс Мэри как его Тампойнт. Нереальное и реальное наложилось друг на друга, создав нечто неправильное, противоречащее друг другу но в рамках бесконечных вариаций существующих и несуществующих миров древа реальности – возможное. Да, я повторяюсь, но как тут не повторяться, когда увидел старого дружбана? Столько теплых воспоминаний внутри Атлантиды. Интересно, Стейси нашла себе в этом мире нормальную работу? Желаю ей самого лучшего. На мое лицо вылез оскал. Я был уверен в том, что поймать Фрэнка будет легко – Учитывая весь пул моих способностей, главной проблемой для меня было в первую очередь сдержать соблазн опять не пробраться в комнату спящей девочки и переступить через мою эмпатию к Френку. Переступить через корчащуюся в муках эмпатию к знакомому существу было легко, а вот сдержать противоестественные позывы, за которые я сам себя хотел посадить за решетку и выпотрошить заживо, оказалось тяжелее». Сам отлов моего дружбана дружбана, изначально планировался без сучка и задоринки. Я всего лишь вновь откатился и, точно по секундам зная, когда из пространственного разлома появится летающая тарелка, заготовил ловушку. Это была буквально нарисованная рыбацкая сеть, расплывающаяся по пространству мультяшная, состоящая из черных красок психической энергии – которая, словно живая, поймала тарелку в тот самый миг, когда она появилась. Отлично, улов, Феликс!» – воскликнул мертвым голосом Джон. «Мы проведем лучшее интервью!» – таким же тоном поддержала Бритни. «Спасибо, ребята!» Как можно понять, гладко ничего не прошло. В каком-то смысле это было лишь началом увлекательного сафари. Тарелка тут же попыталась вырваться из потусторонних пут, моментально улизнула в подпространство – Увы, в борьбе мистики и технологий конкретно этот раунд остался за мистикой. Сеть последовала в подпространство, залетающей тарелкой, став прекрасным маячком. В каком-то смысле на это и был расчет. Проблему хотелось решить на корню, сразу добравшись до ее источника. «Насколько я понял, чем дальше вы от него, тем больше можете себе позволить?» – как бы между делом поинтересовался я у ведущих – «Своими фальшивыми улыбками они показали мне, что я прав. Учитывая, что они в моем доме творили, в другой галактике, куда нам сейчас нужно будет, скорее всего, смотаться, эти твари получат полную свободу». «Ничего личного, Фрэнк. Это просто бизнес». «Босс, поспешим!» Бодрый голос клоуна заставил меня поморщиться. Забравшись в фургончик, за мной последовали ведущие, Изначально предполагая, что наша рыбка попытается уплыть, я дополнительно закрепил сеть на фургончике. Натянувшись, она исчезла где-то в ином измерении, что, к счастью, для биологического многомерного утка, совсем не было проблемой. Так, подумать, в нашей компании слишком много многомерных утков, И я только сейчас обратил на это внимание. «Это так волнительно, Джон!» «И не говори, Бритни!» Все на пассажирские сиденья, состоявшие из живой дергающейся плоти, ведущие совсем не выглядели встревоженными. Более того, они усиленно делали вид, что в восторге. Я устало вздохнул, чувствуя отвратительный затхлый запах. Самым печальным здесь было то, что от отвратительного запаха меня уже даже не выворачивало. С едва слышным рычанием биологического двигателя, фургончика, мы провалились в так называемое «подпространство». Пришлось почувствовать себя главным героем фантастического фильма. Перед глазами промелькнули бесчисленные звезды и целые системы. Уверен, на моем месте подавляющее большинство людей ужаснулось бы перспективе оказаться от Земли на миллионы световых лет. К несчастью, я был вместе многократно более далеком и что особенно ужасно близком. Вышли из прыжка мы довольно резко. Тряхнуло нас здорово, заставив на миг задуматься над тем, какое высвобождение энергии было бы, двигаясь мы на скорости света, не говоря уже про ее, скажем так, сугубо теоретическое преодоление. Чем только мистер Стивенсон в затонувшем древе реальности не шутит. Учитывая, насколько у него хреновое чувство юмора, я бы даже поверил в такую перспективу. Быстро пришел к выводу, что размышлять над этой темой было слишком вредно для моего душевного равновесия – Ставшее порядком более совершенным и сложным образное мышление иногда очень мешает, как и львиная доля моих способностей, от которых моя все еще пытавшаяся подавать признаки жизни человечность просила прекратить ее страдания. Успеется. «Сколько рыбок?» – присвистнул я. Перед глазами открылось космическое пространство с целым мать его космическим флотом летающих тарелок – Самым страшным здесь было то, что тарелка Френка, кажется, служила лишь для разведки. Остальные тарелки были больше, массивнее, с какими-то энергетическими полями, кучами разных пушек. Их было десятки, и, черт возьми, с таким количеством межзвездных летательных аппаратов можно захватывать и порабощать целые цивилизации. Френку так о чем-то еще не говорил. Возникла шальная мысль, что именно раса этих в уничтожила уничтожило человечество гигантским лучом смерти в прошлый раз. Если это действительно так… С другой стороны, нас явно несколько раз уничтожали разные высокоразвитые цивилизации. Луки Слизни могли быть лишь одним из соучастников общего преступления против человечества. Интересно, я смогу ненадолго оттянуть конец света, если заранее уничтожив все цивилизации, которые теоретически могут нанести опасность нашей планете. На самом деле, если бы у меня не было уверенности в том, что мистер Стивенсон уже попробовал бы такую стратегию, в этом был бы смысл. Тяжелая судьба чужака». Редди почесал красную голову. «Кажется, этой привычкой от Гарика заразились мы все. Мистер Фишер, выглядит так, как будто мы в дерьме». «Ты не поверишь, Рэд, мы в нем с самого начала». «Это даже не Редди босс! Я Редди Пинкл!» «Святая Мария!» «На расстоянии трех миллионов световых лет от Земли, Джон, мы наткнулись на враждебно настроенную против людей цивилизацию», воскликнула Бритни. «Это сенсация!» Как она так точно определила расстояние? «Такого репортажа наши зрители еще не видели», задорно махнул рукой Джон. «Но ты уверена, что враждебную Бритни...» У меня такое чувство, Джон, что от этого ситуации становится только волнительнее. Разве в уничтожении менее развитой цивилизации нет чего-то волнительного и романтичного? Ха-ха, ты абсолютно права. Кажется, последний раз мы так плотно контактировали с НЛО в сороковых-пятидесятых. Да, Розуэльское крушение НЛО тогда могло создать много шума. Наше дорогое немое было таким любопытным. Ха-ха-ха-ха-ха. «Ха-ха-ха! Не переключаемся, дорогие зрители! На месте событий!» Покосился на летающую камеру ведущих. «Интересно, как много зрителей вообще у этих тварей? Мне кажется, или эти тарелки смотрят на нас?» Осторожно уточнил я. «Они определенно смотрят на нас, мистер Фишер!» Констатировал Пит. Моя тень зашевелилась, предлагая спрыгнуть в ту самую тень, пока эти крупнокалиберные космические пушки не превратили нас в космическую пыль. Я был настроен оптимистичнее, в крайнем случае пойдем на опережение. Тарелка Френка, таки выбравшись из рассеявшейся в космосе нарисованной сети, медленно подлетела к своему космическому флоту, пристыковавшись к особо большой тарелке. «С нами хотят выйти на связь!» – сделал неожиданно восторженное лицо Джон. «Какая удача, Бритни! И не говорит Джон!» Я нахмурился и сам, на краю сознания чувствуя, будто кто-то стучался в мое сознание. Но, очевидно, древние твари из океана намного лучше во всем этом разбирались. «И как мы с ними свяжемся?» – поинтересовался Рэдди. «У меня нет ника. Клоун неожиданно болезненно зарычал, завизжал, схватившись за поплывшее лицо. Система внутри фургончика преобразилась. Появилась электроника, полноценный телевизионный экран, ставший частью биологической плоти Рэди. Пока уродец корчился от боли, внеземная технология запустилась. В появившемся экране отобразилась явно удивленная слизь. Определенно не Фрэнк, своего дружбана я бы узнал». Видя, как корчился от боли Рэди, довольно сощурился. Эту веточку откатывать уже как-то не хотелось. «Сенсация, сенсация!» – воскликнула Бритни. «Джон, с нами на контакт вышла внеземная жизнь прямо в прямом эфире!» «Невероятно!» – воскликнул, как ни в чем не бывало Джон. «Мистер, сэр, не так важно. Мы хотим взять у вас небольшое интервью. Найдется ли у вас время?» С каких пор глаза этих фальшивых ведущих стали поглощать свет? «Думаете, они говорят по-английски?» – с сомнением поинтересовался я. «Нет, язык, конечно, международный, но когда он успел стать межгалактическим?» «Ну что ты, Феликс!» – воскликнула фальшиво Бритни. «Мы – профессионалы, конечно, мы говорили на их языке!» «А, да, наверное, мне все-таки нужно будет сосредоточиться на работе со своим разумом». Изображение Слизи в телевизоре, осмотревшись, кажется, начало понимать, в какой ситуации их космический флот оказался и на какую страшную хероту они по глупости наткнулись. Телевизор неожиданно выключился, и пусть старый будет свидетелем моих слов, это была самая большая ошибка Слизи в этой ветви. Бесчисленные корабли засветились, тарелки закрутились, на нас стали наводиться бесчисленные пушки, обещая в любую секунду превратить в ничто. Не хотелось бы огорчать в слизни, но в этом дереве реальности мистика намного опаснее технологий. «Они не хотят давать интервью», – наклонил голову, как будто бы удивившийся Джон. «Как грубо!» «Но как же так?» – прошептала Бритни. «Это могло бы быть такое интересное шоу!» Я почувствовал, как у меня встали волосы дыбом. Это был первый раз, когда в голосах твари проявился хоть какой-то намек на настоящие эмоции. Эмоции крайне пугающие, противоречивые, но определенно недовольные. И в следующий миг вместе со светом летающих тарелок мои ощущения подтвердились. Я почувствовал небывалую легкость, будто оказался в невесомости. Моя сила мгновенно многократно возросла, и я сразу понял, почему – «Сущности ведущих, начав по-настоящему проявляться в затонувшей реальности, потянули нас прямиком на дно. Нет, не просто нас. Весь космический флот. Джон, на лице которого не шевелился больше ни единый мускул, хлопнул в ладоши. Все произошло слишком быстро, космический флот не успел атаковать, да и против нас это было бесполезно». Реальность поплыла, и исказилась, на миг мне показалось, словно я падаю куда-то вниз, прямиком в черную дыру. Каждую частичку моего тела затопила привычная энергия, подарив мне обманчивое чувство, словно я вновь стал всесильным богом. Это чувство исчезло практически сразу. Я моргнул, осознав, что нахожусь уже не в фургончике и даже не в космосе, а в телевизионной студии». Удивленно осматриваясь, я увидел бесчисленное количество живой слизи, занимающейся своими делами. Кто-то работал с камерой, кто-то был суфлером, кто-то работал со светом, со звуком. Фрэнк был среди персонала, общаясь бульканьями с другими собратьями по несчастью. В его руках был самый обычный стаканчик с кофе, который он держал в чем-то безумно отдаленно похожем на руку из слизи. «Мы словно во сне». «Прошептал Пит. Моя тень создала помехи, спрятавшись куда-то очень глубоко. Я чувствовал, как по моему телу ползал красно-розовый судок, все еще испытывая невыносимые муки. Нужно будет попросить ведущих объяснить, как они нанесли ему такой вред». «Как вы пришли к тому, что захотели похитить немое, мистер бы ох так сложились обстоятельства. Вы просто хотели изучить людей». Фальшиво удивился Джон. «Очень интересно. И почему вы решили похитить среди миллиардов людей именно наше дорогое немое? Вам не кажется, что таких совпадений не бывает? Звучит довольно сомнительно, мистер». «Мы докопаемся до правды!» Воскликнула фальшиво Бритни. Бу -бу -бу -бу -бу -бу". «Как можно описать страх космической слизи? Как в принципе можно было описать то, что я видел перед собой?» Абстрактный ужас, нереалистичный, во многом в своей абсурдности смешной, неправильный, безумный фарс. Десятки минутков слизней не осознавали своего положения. Они просто работали на телевидении, для них это был самый обычный трудовой день. Разве что гость оказался немного необычным и чего уж знакомым. Я чувствовал это в эмоциях слизней, улавливал отголоски их мыслеобразов. Единственным, кто осознавал происходящее, был слизень, на которого были сейчас направлены камеры. Ведущие напялили на него промокший от слизи официальный костюм, который буквально сползал с тела. Единственным, что еще худо-бедно держалось, был красный галстук. У слизню казалось, словно он попал в какой-то их местный ад. Его жирное тело дрожало, он пытался встать с кресла, на котором буквально растекался, но не мог. Вместо этого отвечая на вопросы двух чудовищ, перед которыми сидел. Он кричал мысленно о помощи, молил, чтобы все это прекратилось, сходил с ума под давлением двух тварей, не имея возможности ни на что повлиять или изменить. Просто похитив одного случайного человека, он обрек весь свой флот на судьбу хуже смерти. Мимо проползавшая слизь с кепкой на голове принесла мне молочный шейк. Удивленно взяв его, поморщившись от того, что стаканчик был липким, сделал глоток. «Сладко. Джон и Бритни оказались очень чуткими, не так ли?» Я истерично захихикал. «Мне оставалось лишь наблюдать за этим кошмаром со стороны. Я знал, что это последнее интервью для этих слизней. Живыми они уже не уйдут. И вместе с этим я знал, что это далеко не последний раз, когда мы вместе с ведущими будем... Защищать темного бога. Те, кто осмелился позариться на усыпальницу темного бога и его самого, не должен удивляться своей судьбе. Это было лишь началом. Сэнди, кажется, выглядела очень задумчивой. Несколько дней она очень сильно хотела что-то со мной обсудить, но не решалась. Мы все еще были недостаточно знакомы. Сыграло, пожалуй, то, что у нее в принципе не было других полноценных друзей, с которыми она могла настолько свободно и легко говорить. Скрепя сердце, пришлось отвезти девочку в новенькое кафе неподалеку от школы, где я угостил Сэнди своим любимым, заслуженным потом и кровью, бесплатным молочным шейком. Том смотрел на меня взглядом смертника. Интересно, это почему? Так был рад видеть нас. Я тоже рад был его видеть». Очень вкусно, говоришь, пробормотал я, удивившись настолько восторженной реакции маленькой блондинки. Разве не слишком сладко? Девочка помотала головой, поставила молочной шейкой и начала быстро-быстро размахивать руками, делясь впечатлениями. Сказала, что слишком сладкого ничего не бывает. Ответ достойный маленькой девочки, но он почему-то мне очень понравился. Я довольно сощурился. Да, я тоже так думаю. Допив молочный шейк, девочка стала намного более смелой и уверенной, достав из своего рюкзака со стилизованным кошаком тетрадь, которую неуверенно протянула мне, вновь принявшись размахивать руками. Сказала, что подумала, будто мне может понравиться. Недавно ей приснился странный сон, она попыталась его изобразить. Чувствуя, как мое сердце пропустило удар – Я осторожно взял тетрадь, уставившись на абстрактную картину того, как двое улыбчивых ведущих ведут интервью у причудливо одетой слизи. Вокруг виднеются силуэты таких же слизней. Рисунок не выглядел жутко, даже наоборот, как-то забавно, смешно. Стилистика была мультяшной и удивительно светлой, яркой. Все выглядели счастливыми и веселыми. Почему-то то, что я увидел перед собой, вызывало во мне прилив вдохновения. «Позволь-ка». И я потянулся уже в свой рюкзак со стилизованным кошаком, достав карандаши и фломастеры. Не видя протеста в глазах девочки, лишь любопытство и ожидание, принялся убирать шероховатости детского рисунка, добавлять штрихи, искажать светлый детский рисунок деталями, которые полностью раскрывали талант воплощения. Я физически не мог остановиться. Больше всего я сосредоточился на том, в чем был хорош – Каждую слизь я практически полностью перерисовал, добавил им детали, вложил образ того, какими они на самом деле были, не скупясь на отдельные художественные штрихи, которые, как мне казалось, делали рисунок лучше. Когда я остановился и взглянул на конечный результат, на миг ужаснулся. Детский светлый рисунок исказился, извратился, превратившись в нечто ужасное. Ужасное и вместе с этим прекрасное». Идеальный баланс, в котором была учтена каждая деталь, включая идею, извращенный посыл, образы обреченных существ и их судьбу. Гротескные лица, слизни прекрасно передавали, что они оказались в аду. Против воли я поднял взгляд на тварь, чей рисунок только что испортил. Осознание последствий пришло ко мне уже после того, как дело было сделано. К счастью или, возможно, сожалению, Реакция была иной. В голубых глазах девочки я увидел восхищение, чистейший восторг, вдохновение. Сам не заметил, как на мое лицо вылезла счастливая улыбка. «Мистер Фишер, я все еще нуждаюсь в отпуске!» Глава 39. «Каким был бы океан без монстра, скрывающегося во тьме? Это было бы похоже на сон без снов». Вернер Херцег Степетич, немецкий кинорежиссер, сценарист, актер. Случайная уместная цитата из интернета. Стоило признать, что более развитый во всех смыслах ненормальный мозг приносил в потенциале больше пользы, чем вреда. Да, неудобств была куча, но и отрицать положительные эффекты я не мог. Самым для меня значимым был контроль психической энергии. Сила росла, мое тело постепенно трансформировалось – Я могу быть сколько угодно волевым и безумным, это действительно дает мне определенные преимущества, но, как и говорил Сталин, так необходим баланс. Мое сознание, вопреки всему, должно сохранять остроту, должно следовать за моей волей и безумием, не давая мне окончательно потерять себя, во всяком случае то, что от меня осталось». «Все чаще я думаю над тем, что моим главным и самым опасным врагом является не мой и даже не мистер Стивенсон, а я сам». К сожалению, без хоть какого-либо ориентира привыкать к изменениям сознания было тяжеловато. Было такое ощущение, будто я какой-то слепой котенок. Появление расу слизни в оказалось удачным стечением обстоятельств. Все же моя эмпатия и чувство привязанности к дружбану взяло верх». И я осмелился попросить Бритни и Джона о маленькой услуге отдать мне Френка. Конечно, эти милые утки были совсем не против. А в прошлый раз ты не так плохо отзывался о моей психоэмоциональной матрице, Френк. Неужели за последние годы я стал так плох? Не может быть. Бу -бу -бу -бу -бу -бу. Мне насрать, как тебя зовут в этой вселенной, приятель, вскинул я бровь. Я все равно не смогу это выговорить, и уж тем более мне насрать на то, что мы видимся в первый раз. Мне потребуется твоя помощь, не это то не просьба и не сделка. Ты просто поможешь мне». Стукнул удочкой, принявшей форму трости по полу, взрослая форма все же была мне симпатичнее. Слизь задрожала, не смея возразить. Кажется, страх перед Немоя проецировался на Френка, превратившись в злость, «Ничего не могу с собой поделать. Технически, как бы глупо это ни звучало, он не виноват, что попытался похитить грёбаного темного бога. Предположим, малышка Сенти не была бы спящим чудовищем. Но... И что тогда? Он все равно пытался похитить человека. Я, в конце концов, настоящий защитник человечества. Возможно, не тот, которого ждали, но тот, которого оно заслуживало». Моему дружбану было очень тяжело принять, что его космический флот больше не существует. Простое нахождение рядом со мной вызывало у него приступы неконтролируемого ужаса. Во мне видели похожую на ведущих хренотень, и, к сожалению, в этом была большая доля правды. Буквально каждая секунда его существования была наполнена страданием и нежеланием больше жить». Возможно, на его психологическую стабильность в том числе влияло то, что мы заперли его в тени. Шеди развивался вместе со мной, он уже наловчился неплохо создавать стабильные теневые пространства. Точнее говоря, пространства, которые не разрушаются от любого неудачного чиха. Пока совсем небольшие, но мне больше и не нужны. К сожалению, пока это место не выглядело слишком реалистичным. Полы, стены искажались, будто в любой момент обещая окончательно разрушиться. Живые тени ползали по каждому участку фальшивого пространства, чем-то напоминая маленьких теневых червей. Все буквально кричало о том, что мы где-то за пределами физического мира, в пространстве, где нет места материи. Я мог бы своей силой больше стабилизировать это место, привести его в порядок как когда мы проводили собеседование Пита, но зачем? Главное, что после нашего ухода с этим местом ничего не случится, и старину Френка не поглотит холодная тень. Все остальное было не так уж и важно. Главное будет не забывать его иногда кормить. Нужно будет уточнять, как ему организовать наиболее комфортные условия для существования». В конце концов, я дружил с его версией в параллельной вселенной. Безусловно, передо мной сидел не Фрэнк, с которым я был знаком, но это ведь не значит, что я не могу проявить чуточку эмпатии в память о своем дружбане. Интересно, кстати, как я вообще умудрился узнать нужную мне слизь среди сотен. Как-то раньше я над этим не задумывался, больше поставив самого себя перед фактом, что узнал бы его где угодно. Довольно улыбнулся. Для этого альтер Фрэнк мне и нужен будет. Он принадлежал к расе существ, чье сознание в своем развитии ушло далеко вперед. С полноценным учителем я точно смогу быстрее освоиться со своими способностями. Я надеюсь, по крайней мере. В моей жизни, если это можно так назвать, наступило подобие затишья. Человек привыкает ко всему, и я уже совсем скоро адаптировался к своей новой дождливой жизни в Рейнвеле в компании спящего бога. К компании и к своему ужасу я привык даже слишком быстро. Меня поймали в сеть, я знал это и что-либо поделать не мог. Пока, по крайней мере. Это было в духе океана. Приманивал, обещал воплотить твою мечту. Действительно, ее воплощал в полном виде, не требуя от тебя ничего. А затем еще, еще, еще. Иногда, когда мы гуляли с Сэнди, я слышал отдаленный смех в глубине своего разума. «Смех сотен друзей, способных уничтожить мир. Они не спешили мне помогать, да и не могли. Я чувствовал, как они незримо меня поддерживали, чувствовал, что в крайнем случае меня всегда попытаются спасти, но вместе с этим я понимал, что улыбающийся ребенок рядом со мной, стоит ему произнести хоть слово, вмиг лишит меня любой надежды». И чем больше проходило времени, тем выше была вероятность того, что я даже не захочу этому сопротивляться. Это чувство было мне слишком знакомо. Время потихоньку побежало, будни и выходные проходили очень буднично. День сменялся другим днем, месяц сменялся другим месяцем. Единственное, что оставалось неизменным – дождь. Я быстро привык к тому, что практически каждое мое утро начиналось с капель дождя на окне и успокаивающим звуком «кап-кап-кап». Меня не раздражал дождь. Смущало немного то, что постоянно приходилось таскать с собой зонтик, но, будем честными, по-настоящему проблема это не было. Не для меня. Лишь формальности. Не имея же проблем обычных людей, я мог спокойно наслаждаться местным климатом хотя, как трудно догадаться, климат не совсем естественный, как и весь город. «Люблю дождь», – пробормотал я, смотря на мрачное небо. Я одновременно говорил и старался выражать свои мысли на омсление. Все же развитый мозг давал свои плоды. Учился я быстрее обычного человека, нейронные связи в голове формировались легко и естественно, «Ни один школьный предмет не вызывал у меня каких-либо проблем изначально, сейчас же и подавно. Хватало одного-двух раз взглянуть на материал, который нужно было выучить, и это без всяких проблем откладывалось в голове». «Мистер Фишер, и все же воплощение мое оказалось замечательной девочкой», – возбужденно прошептал Пит в голове. «Какая разница, чем оно было и будет в других жизнях? Главное, чем оно является сейчас. А через несколько лет она с радостью запрыгнет на...» Я вздохнул. «Убрать бы еще эту грёбаную телепатию, сверхъестественную эмпатию, которая с реальной эмпатией к ближним своим не имела ничего общего, сверхсфокусированное на любом дерьме внимание и потихоньку подтачивавшее психику, как и все остальное». «Абстрактное мышление, и совсем хорошо было бы». Сэнди кивнула. Немного смутившись, она неуверенно объяснила, почему ей так нравится дождь. «Ситуация стала для меня еще немного понятнее. Дождь воплощал с собой мистику и атмосферу таинственности. Малышка Сэнди считала, что в дождь происходило что-то необычное, что дождь был символом сокрытого от обычных глаз волшебства, до которого она однажды обязательно доберется». «Обязательно!» «Дождь заглушает крики жертв, разорванных потусторонними тварями. Их кровь смывается водой», – улыбнулся широко я. «Почему-то я совсем не был удивлен тому, что малышка Сэнди, пусть не улыбалась так широко и безумно, как я, все равно поддержала меня и сама не сдержала искренней улыбки. Ее понимали, никак не осуждали, не считали ненормальной или странной». В конце концов, я попал прямо в цель. Ее собственные мысли, возможно, слегка иначе поданные. Она была одинока далеко не только из-за своей мечты. За личиной спокойной, мягкой, голубоглазой блондинки не скрывалось ничего светлого и хорошего. Метафизическое сознание Бога было связано со смертным сознанием. Одно влияло на другое, и так из цикла в цикл. Она стремилась к ненормальности, она порождала ненормальность, она тянулась к ненормальности и притягивала ее, не имея возможности к ней прикоснуться. Я вновь вздохнул. «Вы могли придумать менее сложный и изощренный способ избавиться от меня, мистер Стивенсон. К счастью, зимы в Ренвиле оказались нормальными. Когда я увидел первый снег, то сперва удивился. Слишком привык к дождю. После обрадовался». «Смею предположить, не я, а мой внутренний ребенок». Но даже посреди зимы частенько начинался дождь, иногда сильный. Все же в последнее время в Ренвеле дождь идет все чаще. Как-то незаметно шестой класс подошел к концу и наступил седьмой. На улице вновь была осень, начался новый учебный семестр. «Ты стал слишком много времени проводить с этим», – констатировал Чарльз. За окном шел дождь. Не слишком сильный, но и не самый приятный, лучше хватало. Ветер тоже был не из приятных. Конечно, между мрачным холодным городом и солнечным теплым пляжем я выбрал бы последнее. За прошедший год мой дружбан в этой интерации совсем не изменился, разве что его и без того потемневшие зеленые глаза стали еще, скажем так, темнее, нуарнее. Видимо, он все лучше осваивался со своей силой». Проходившая сквозь тело сила не могла не влиять на своего носителя, это было абсолютно нормально, впрочем, давая мне лишние поводы подшучивать над мужчиной. В его эмоциях чувствовалось напряжение и нервозность. Конечно же, суровая под стать нуарному стиляги, но как нервозность не назови, она от этого чем-то другим не станет. Я мог прекрасно понять стилягу. «Приятель, ты знаешь, что для взрослых мужчин ненормально подглядывать за двенадцатилетними детьми?» Вскинул бровь я, сделав глоток молочного шейка. «Сомневаюсь, что ты пригласил меня на встречу из-за этого. Что опять случилось?» «Сладко. Мы нередко так встречались. У меня с советом началось своеобразное сотрудничество. Мне даже выдали настоящее удостоверение, прозвав специальным инспектором». Звучит не слишком внушительно, но это до тех пор, пока не понимаешь, что специальным инспектором может быть только носитель дара океана. В каком-то плане это звание как давало много привилегий, так и накладывало много ограничений. Тот же Чарльз и сам находился теперь под наблюдением Регулярно проходил различные проверки, вынужден был сдавать анализы и проходить крайне раздражающие тесты, не говоря уже про невозможность выезда за пределы США без специального разрешения, естественно. Но кто его будет выдавать? В моем случае в этом банально не было смысла. Генеральный директор прекрасно знал, что и кто я – Меня бессмысленно ограничивать, меня бессмысленно проверять. На фоне бомб замедленного действия я был самый опасный и вместе с этим самый полезный. К несчастью, меня все еще просили проходить некоторые формальности перед остальным руководством, но все это была фикция, в которой я участвовал очень редко, иногда и вовсе не я». Специальные инспекторы использовались осторожно, практически всегда на дело отправляли обычных людей. Иногда выдавали им особое приспособление, часто инопланетное. В отдельных случаях приглашали инспекторов для непосредственного взаимодействия с другими дарами океана, которые те могли безопасно извлечь. Понятное дело нормы было захватить нужный объект, привести его быстренько в совет, там извлечь дрянь, которая каким-то образом попала к человеку, и затем стереть ему воспоминания, если они были слишком шокирующими, и если это вообще было возможно. Надеюсь, мне не нужно напоминать про скафандр неверии и все те нюансы, которые нужно учитывать из-за него. А их было много. Как можно понять, краеугольным камнем во всей этой непонятной страшной хренотени были именно специальные инспекторы – На их плечи падало решение специфических, а зачастую самых опасных проблем, связанных с разного рода вторженцами и, очевидно, так называемой «бездной». Работенки у этих бедолаг было много, этот цикл уже должен был стать особо неприятной занозой в заднице. За последний год куда-то ездили мы вместе с Нуарным Стиля раз в семь. Насколько я понимал, меня подключали только в том случае, если не были уверены, что хватит одного Чарльза». Учитывая, на что он потенциально с этим своим комиксом был способен, можно было понять, что переработки у моего добровольно-принудительного дружбана были делом привычным. Надеюсь, у него будет достойная пенсия. Не то чтобы он доживет до нее, но все же. На фоне пережитого и не пережитого для меня наши кругосветные, если мы говорим про уровень знаний географии среднестатистического американца, приключения проходили максимально просто и буднично. То вытащить какой-то дар из кого-то, то отловить какую-то нематериальную дрянь. Главное и, пожалуй, единственное железное правило – тихо. Как можно понять, что-то решить тихо намного тяжелее, чем громко. Но если от этого зависит сон нашего защитника, как я могу не приложить максимум усилий? Все мы работаем ради одной цели, в конце концов. Чарльз какое-то время смотрел на меня хмурым взглядом, после чего словно из ниоткуда достал папку, которую молча мне протянул. Понимая, что нужно стать немного серьезнее, начал прямо на глазах представлявшего из себя предмет интерьера Тома и Чарльза преображаться, становясь старше. Вместо повседневной одежды на мне появилась белая рубашка и черный пиджак, в кармане уже лежало удостоверение. К сожалению, к ребенку-носителю было бы слишком много вопросов, приходится слегка преображаться. Я лениво открыл папку, увидев смазанную фотографию какого-то многорукого существа с крыльями на спине. К сожалению, фото было недостаточно четким, чтобы разобрать его. «Пит, мне нужны детали». «Один момент, мистер Фишер». Из моего сознания выскочил блик, погрузившись в фотографию. Это не вызывало удивления. Пока мой протеже изучал объект получше, я принялся исследовать доступную информацию. Тип промежуточный – Происхождение уточняется Характеристики Контроль тела, подчинение разума Счастье хм, Я поморщился Почему в этом проклятом мире так много тех Кто может воздействовать на чужое сознание Это слишком грязные приемы Наверное потому их все так и любят Скосил взгляд на данное очередном прозвище: Кукольный ангел И что черт возьми значит счастье За окном ударил гром. Дождь, кажется, усиливался. Захотелось закурить. Во взрослой форме эти позывы возникают у меня чаще, чем в детском теле. В детском как-то приятнее молочные шейки пить. Да и во взрослом, в принципе. Чарльз уже думал было ответить, но тут Пит неожиданно вылетел из фотографии и залетел ко мне в голову. Он явно был очень напуган и практически сразу я понял, почему. «Фотографии несут истории». Это та же информация, буквально отпечаток произошедшего, но не произошедшего события. Особенность силы Пита была в том, что он мог погружаться в эту информацию, видеть и воспринимать больше, чем сама фотография может показать. В каком-то смысле Пит обращается к воспоминаниям того, кто делал фотографию. Образы для него как точки соприкосновения, через которые он может путешествовать по запечатленным воспоминаниям. Мир снов был очень тесно связан со всем, что связано с воспоминаниями и в целом разумом. То, что увидел Пит, мне совсем не понравилось. Появились вопросы, как эту фотографию вообще получилось сделать. То есть где-то в Калифорнии завелось чудовище, похожее на ангела, которое массово подчиняет людей без их ведома, делает их счастливыми? Чарльз мрачно кивнул. «Нам кажется, что лучше тебе принять участие в этом деле, демон». Моя бровь немного приподнялась. На лицо вылезла кривая ухмылка. «Я не верил в то, что мы сможем тихо избавиться от чего-то подобного. Слишком уж необычным оно выглядело». «Я смогу его съесть, босс! Я очень проголодался!» Рэдди был удивительно оптимистичен. «Дождь, как можно понять, прекращаться в ближайшее время». Не планировал. Глава сороковая. Первое время после нашего знакомства Сэнди еще сдерживала передо мной свои исследовательские позывы и пыталась строить из себя нормального человека, что с моей перспективы было до ужаса смешно с акцентом на слово «ужас». Но вот прошел первый месяц, затем второй, третий, четвертый... Через год она уже совершенно не переживала и не думала скрывать своих странностей. В доме Фишеров девочка стала частым гостем, очень радуя моих родителей. Джим, когда был дома, светился от гордости за сына. «У меня для них плохие новости. Вкусы у их сына были явно не лучшими». «Где это?» Сэнди уже привычно начала размахивать руками. Я задумчиво потер подбородок, принявшись отвечать не только голосом, но и жестами. «Окей, Лос-Анджелес, Калифорния», – дёрнулась моя бровь. «И что эти люди там забыли?» Размахивание руками. «Звучит не слишком правдоподобно». «Нет, вообще очень даже правдоподобно. Я охотно верил, что где-то в Лос-Анджелесе есть казино, в котором засел настоящий демон. А то есть не из бездны, а именно классический, правильный. Учитывая же, кто мне это доказывал и в канун чего, я не просто верил, но и знал». Сэнди давно была недовольна моим ответом. Ее исследовательский дух пылал, руки выполняли причудливые жесты. Поняв, что одним способом она до меня не смогла донести мысли, девочка решила пойти другим путем. Что называется, пошла с козырей, взяв карандаш, которым начала быстро-быстро что-то вырисовывать на бумаге. Пришлось подождать минут 15. Она знала, что мне нравятся ее рисунки, как и ей мои. Это была откровенная манипуляция, против которой я не мог и не хотел идти. Моя безумная страсть могла быть как моей силой, так и моей слабостью, и на эту слабость давила воплощение субъективного идеала. Ладно, я уже привык. Уже совсем скоро передо мной был рисунок, иллюстрирующий ранее описанное казино, в котором, стоя рядом с рулеткой, улыбался какой-то рогатый черт. Улыбка добрая, сам он явно не хотел зла и лишь желал весело провести время, но факт оставался фактом, это был самый что ни на есть натуральный рогатый хитрожопый черт из какой-то горящей задницы. Как-то у меня в голове слабо укладывалось то, что рогатого демона, который явно собирается кого-то кинуть в месте, где люди теряют последние деньги, можно подать так невинно и наивно». Была в этом какая-то своя извращенная красота, притягивающая меня и буквально вынуждающая все слегка доработать. «И как это должно убедить меня в чем-то?» – пробормотал я скептично, рефлекторно выхватив карандаш у девчонки. Она и не думала сопротивляться. Образ демона начал преображаться, добрая и веселая улыбка стала более хитрой. Глаза сузились, став более хищными. Рога удлинились и заострились. Появилась незримая, давящая атмосфера, сигнализирующая, что хорошей концовки можно не ждать, если в казино не заведется Инквизиция. За демоном последовало и все остальное казино. Тут и там добавлялись детали, омрачающие картину, в особенности абстрактные образы людей, потерявших все. Кто-то кричал, кто-то плакал чьи то взгляд был просто пустым, иллюстрируя последний день человека. Она воплощала вдохновляющие меня пейзажи, которые я искал и извращал. Каждый раз «Мистер Фишер, наблюдая за вашими действиями со стороны, иногда я искренне восхищаюсь, как вы выдерживаете тяжесть собственных яиц. Это особенность физиологии демонов бездны?» Голос рэйди раздавшийся у меня в голове, заставил меня мысленно закатить глаза и буквально задавить чужое сознание в голове. «Босс, я серьезно!» К сожалению, меня ждал еще долгий путь развития столь специфического навыка. Сэнди, смотря на то, как я в очередной раз испоганил ее художество, довольно сощурилась – Девочка последовательно поиграла бровями, мол, как ты после собственных доработок можешь еще в чем-то сомневаться? Я улыбнулся. «И как в твоем сне называлось это таинственное казино, в котором совершенно точно обитают демоны?» Сэнди выхватила у меня из рук карандаш, прямо на наших художествах написав «Спящий ангел». Принял. «Мы с Чарльзом сидели в черной служебной машине, сливавшейся с десятками других машин». Несмотря на то, что время было поздним и шел слабый дождь, улица была очень оживленной. Тут и там ходили люди, горели разноцветные огни. Улица дышала какой-то беззаботной жизнью, и даже валявшиеся неподалеку бомжи скорее дополняли атмосферу Лос-Анджелеса. Запах жидури, буквально пропитавший воздух, лишь добавлял особой калифорнийской перчинки. «Приятель, после этого дела мы пойдем к местным достопримечательностям». «Закурил я, выпустив дым в окно. Может быть, даже встретим какую-то знаменитость, сделаем несколько совместных фото, затем заскочим в какой-нибудь... «Не кури в моей машине, демон!» — закашлялся Чарльз, перебив меня. «Это фальшивая сигарета. Как будто для меня есть какая-то разница!» — поморщился Нуарный стиляга. «Лучше воплоти себе молочный шейк». М -м, «Но он получается безвкусным!» Бровь Чарльза дернулась. «А это дрянь!» Я задумчиво взглянул на сигарету в своей руке. «Чарльз, дружище, ты как будто не знаешь, что здесь важен сам процесс, а не вкус!» В динамиках раздался слабый смех. «Вы опять издеваетесь над детективом, тень?» Настроение тут же удивительным образом улучшилось и ухудшилось одновременно, и не только у меня, хотя, как мне иногда кажется, у моего вынужденного напарника оно может только портиться». «Я уже много раз тебе говорил, что никакой не детектив, Тейлор». «Все, что было в мире под луной, остается в мире под луной», – ласковым голоском согласилась мисс Андерсон. «Но разве красота высоты не в том, чтобы смотреть с нее вниз черно «Черная-белая женщина прижилась у нас лучше, чем могло показаться на первый взгляд». Даже ее речь, вопреки прогнозам, стала заметно менее нуарной и начала напоминать больше просто неприкрытое издевательство. Вопрос то ли ее адаптивности, то ли ее уникальности, то ли в принципе плевать. С мрачным лицом я сделал еще одну затяжку. Роковая нуарная женщина, которую приглашать куда-то в 12-летнем теле пока бесполезно. В контексте глобальной ситуации дожить хотя бы до физических 16 лет будет уже неплохим результатом. Как трудно догадаться, мисс Андерсон была нашим координатором. Боюсь, без нее, то что могла частично перевести на себя фокус раздраженного, не самой приятной компании стиляги, наше сотрудничество было бы намного менее гладким. А так, общее недовольство не только распределяется между нами двумя, но и, как бы сказать, сглаживается. Все же мисс Андерсон заметно более дипломатичная, и ее язык не настолько грязный, как мой. Чарльз, прошипев под нос какое-то ругательство, временно отключив нашу помощницу, достал заготовленную карту, начав внимательно ее осматривать. Я, признаться, наблюдал за этим со скепсисом. Последний раз кукольного ангела видели в четырехзвездочном отеле на алталома роуд «Там фото и сделали», – кивнул я, развеяв сигарету вместе с фальшивым дымом. «Из отеля пропало несколько человек, я все прекрасно помню, приятель. Я думаю, что вы уже отследили его». Из тех образов, которые смог вытащить Пит, судьба свидетеля осталась неясной. Но, вероятнее всего, он был похищен. Камеру нашли уже в пустом номере. «Эта тварь очень мобильная», – покачал головой мужчина. «Мы поставили слежку в месте, где она появилась, но точное местоположение кукольного ангела в данный момент нам неизвестно» лишь то, что он где-то поблизости». «Откуда такая уверенность?» – выглянул я в окно. «Стоило немного опустить появившуюся за последний год плотину внутри разума, до моих ушей стали доноситься десятки голосов, безумно четких, разборчивых. Я мог понять все, о чем они говорили, про что мечтали и чего желали». Кто-то в компании возвращался с работы и обсуждал какой-то футбольный матч, желая как можно скорее забыть сегодняшний рабочий день. Кто-то возвращался с подготовительных, сетуя на потерянный в круговороте учебы день рождения. Кто-то собирался пойти в кино, в бар, в театр, в канаву. Чарльз уже думал ответить, но тут я удивленно присвистнул: «Приятель, там кто-то планирует убийство. Представляешь?» «Что?» Удивленно моргнул мужчина. Хмыкнув, я лениво закрыл окно. По пространству прошла едва заметная рябь. Куда-то быстро идущий человек чуть не споткнулся, после чего, удивленно оглядываясь, как ни в чем не бывало, пошел дальше. Я ненадолго прикрыл глаза, поднимая внутри сознания плотину. «Не идеально, но мой дружбан Фрэнк мне очень помог. Уже не планирует? Забудь!» «Что то опять натворил, демон?» Я лишь улыбнулся. «Дело, Чарльз, дело!» Мужчина выругался, вновь сосредоточив свой взгляд на карте. «Пропавшие люди периодически появляются и исчезают в пределах Беверли-Хиллз и Уитли-Хайтс, забирая с собой новых жертв. Обычно они появляются ближе к полуночи. «Значит, у нас есть еще немного времени», — взглянул я на несуществующие наручные часы. «Среди похищенных есть звезды?» «До двенадцати было еще два часа». «Есть!» Мыслями блуждая по карте Лос-Анджелеса, отвлеченно ответил нуарный стиляга. «Насколько я слышал, пропало несколько актеров театра, но большая часть похищенных – простые люди. Чарльз еще какое-то время над чем-то размышлял и прикидывал, иногда брал рацию, что-то уточнял. Голос в том числе подавала и мисс Андерсон. Очевидно, в этой операции мы участвовали далеко не одни. Весь Лос-Анджелес тихонько отцепили, члены совета активно рыскали везде и повсюду» пытаясь поймать, если не саму тень, то людей с промытыми мозгами. Скорее всего, публично это подадут как какую-то важную встречу, какое-то связанное с кинематографом событие или какую-нибудь другую чушь. Не впервой. Меня мало интересовало, что они там обсуждали. Работником я здесь был очень формальным. Благодаря Френку я начал учиться концентрировать внимание на каких-то отвлеченных вещах. Хотя и от плеера с музыкой не отказывался, естественно. Конечно, в данном случае старался концентрироваться на дождике. Кап-кап-кап. Мы разделимся, демон. Я тут же вышел из подобия транса. Кто бы сомневался, хмыкнул я. К сожалению, Чарльз совсем не ценит нашу дружбу. Интересно, почему это? Оказавшись на улице, открыл несуществующий зонтик, прикрываясь от дождя, Мне дали вполне четкую команду следить за ближайшими к Беверли-Хиллс районами. Примерно начиная осознавать мои силы, никто не сомневался, что от моего внимания в случае чего что-нибудь уйдет. Нас ждала ночная охота, надеюсь, славная. «Ты знаешь, если найдешь что-то, передашь Тейлор», — сказал Чарльз. «Люди совета повсюду. Помощь придет быстро, Фишер». Наблюдая за тем, как черная машина скрывается среди улиц города звезд, Хмыкнул. «В отличие от остальных специальных инспекторов, сам я с простым людом практически не контактировал. Если была возможность сделать так, чтобы я не пересекался с членами совета, то ей пользовались. Не то чтобы меня это смущало, скорее наоборот, радовало». Я поправил наушник. «Женщина, ты помнишь мою маленькую просьбу?» «Будет вам мистер Фишер» проурчала в моем ухе мисс Андерсон. «Как та, что вдохновилась идеями участка суши на дне океана, принявшая волю Атлантиды, ее Атланта, может ослушаться просьбы?» «Святая Мария!» Я вздохнул. «У нас с мисс Андерсон появилась договоренность. Она не мешает мне, не пытается следить, не пытается передавать кому-то лишнюю информацию». «Я, конечно, не обманывался и прекрасно осознавал, что за мной постоянно следили, но одно дело, когда есть четкое понимание, с какими целями тварь куда-то может наведаться, а другое дело, когда передвижение твари на первый взгляд бессистемное. Безусловно, нас подслушивали». Нужные люди и так знали, где и о чем и как говорю. Но не зная мою настоящую личность и мотивов, понять, что делаю, что говорю и зачем – не самая легкая задача. Все же я был во многом спонтанным и не самым стабильным существом. Утка, притворяющегося нормальным, тяжело просчитать и уж тем более понять. В этом и была проблема нуарной красотки. Мисс Андерсон, родившись в нуарном детективном комиксе, Поро могла похвастаться во всех смыслях ненормальной дедукцией. Было нежелательно, чтобы она лишний раз открывала рот и делала какие-то предположения. И мисс Андерсон не будет. В этом сверхъестественная сила Атлантиды, которой нет, но которая есть. Я перекинул зонтик из одной руки в другую. Нескольких моих параллельных потоков разделились, отправившись в разные направления – Выбранная же за основную веточка направилась неспешно в казино. «Босс, мы отправляемся в место, на которое указало Немое!» – недовольно поинтересовался Рейди. Он знал, что его ждало. В конце концов, из-за меня с рационом у Жижи было не очень, особенно со специфическим рационом. Я крутанул несуществующий черный зонтик в руке, быстро смешавшись с толпой. С моими способностями найти нужное казино было проще простого. Перед глазами была неоновая вывеска, особенно сильно выделяющаяся на фоне ночного города. Спящий ангел. Недалеко у порога приветственно лежал что-то бормочащий мужчина средних лет с пустым взглядом. В официальном костюме он выглядел обычным менеджером среднего звена – Его кожа была бледной, сам он выглядел так, будто в любой момент собирался тут же на месте отправиться в самые глубины океана. Не то чтобы какая-то особенная сцена, но это не помешало мне подойти к человеку и аккуратно пнуть его ногой. «Плохой денек?» «Душа! Я проиграл душу! Проиграл душу! Моя душа! Всего одна игра!» «Я бы на твоем месте так не волновался», — хмыкнул я. «В конечном итоге нас все равно ждет один конец». Клерк удивленно уставился на меня. «Один конец?» Я доброжелательно похлопал мужчину по плечу. «Как тебя зовут, приятель?» «Да Билл». «Отлично, Билл. В честь нашего знакомства я тебе немного помогу и постараюсь освободить твою душу. Как и, скорее всего, все похищенные души. Как получится. Правда?» Загорелись светом надежды глаза мужчины. Трясущимися руками он схватился за мою фальшивую штанину. «Спасибо «Сп вам! С спасибо, спасибо! Ради Бога!» «Будет тебе!» — хохотнул я. Меня удивило, насколько легко он поверил мне. «Нас всех все равно ждет один конец, и, поверь мне, он далеко не самый счастливый. Наслаждайся жизнью, пока можешь. Но что это я?» «Если ты сейчас же не исчезнешь с моих глаз, я вполне возможно передумаю вызволять твою душу». Доброжелательная улыбка пропала с моего лица, словно ее никогда и не было. Мое фальшивое лицо и голос исказились. «Пошел отсюда, неудачник!» Закричав, валясь с ног, бил кое-как встал и побежал во восвоясь, привлекая внимание редких прохожих. «К несчастью, всем насрать!» В любом случае я сомневался, что он сможет очень долго прожить. Его скафандр неверия уже был уничтожен. Повезет, если он проживет еще какое-то время, не привлекая внимания нематериальных тварей. После же его конец будет вполне однозначным. Линево перевел взгляд на светящуюся вывеску. Моя улыбка стала чуть шире и безумнее. Не то чтобы у меня была какая-то злоба к этим ребятам, Просто по какой-то причине это казино привлекло внимание метафизического сознания, отразившись во снах смертного воплощения. Скажем так, подобное не входит в мои интересы. Сон малышки Сэнди должен быть как можно более крепким и нормальным. «Пит, мне понадобится твоя небольшая помощь». «Слушаю вас, мистер Фишер». Реальность поплыла. Уже без зонтика я вошел внутрь, Вошел внутрь, параллельно исследуя город».